Глава двадцатая Что начнётся, я не поняла, но благоразумно выбежала из странной комнаты. Вместе с Харитоном обогнула стол и с безопасного расстояния потрясённо вытаращилась на отъезжающую в сторону стену. «Ещё одна тайная комната?» Невольно поморщилась от неприятного до зубовного скрежета скрипа. «Твоя бабка, ну и хитраж была!» Крякнул Домовой, выглядывая за столешницы «Посмотри, неужто в углу котёл стоит?» «Похоже, он!» «А ещё сушёные летучие мыши с потолка свисают, лапки чьи -то. фу, хвост!» Передёрнулась от омерзения, разглядывая богатство ба. «И травы тут, и зелья!» Удовлетворённо пробормотал Харитон, в буквальном смысле потирая руки, а как только стена, конвульсивно дёрнувшись, остановилась, проговорил «Идём, глянем, чего там твоя бабка спрятала. В хозяйстве всё пригодится». «И хвост!» Сомнением протянула, настороженно подбираясь к комнате. «Зная бабулю, можно нарваться на ловушку. Но, видимо, она решила, что двойного заслона будет достаточно, и мы благополучно пересекли невидимую черту». «Сколько книг?» хм, «Не знаю таких букв». «Ведьминский», — уверенно заявил Дымовой, снимая с полки миску с чем-то зелёным. Мазь знатная. Настоялась. «Я бы не стал ей пользоваться. Кажется, она испортилась». Полголоса проговорила, а, принюхавшись, добавила, «Да так и есть, тухлым пахнет». Ну так на яйцах настаивала. «Добрая мазута! За такую сейчас цену высокую дадут». Сознанием дела проговорил Харитон, с восторгом осматривая полки. Я же продолжала искать в многочисленных книгах знакомые буквы. Осознание того, что во мне есть ведьминская сила и что она проявляется, когда ей вздумается, меня пугало. Хотелось как-то контролировать этот процесс. А для этого нужно учиться. «Ух ты! Берсолы целый мешок! Она давно уже выродилась!» «Эмилия, да ты завидная невеста!» Восторженно воскликнул Харитон. «Угу. Может, поэтому Маркус так настойчиво меня добивается? И родня эта? Та тетка сундук требовала? Не этот ли?» Промолвила, показывая на один из нескольких. «Пустой». Спустя минуту разочарованно проговорил дымовой, бросив в сундук сухую веточку. Но не успел он его закрыть, как в сундуке что-то громко хлопнуло, и вместо одной куцы травинки стало две. «Эм... у меня же в глазах не двоится?» — потрясённо пробормотала приблизившись к волшебному сундуку. «Нет, их две...» Просипел Харитон, суетливо оглядывая полки. Дрожащими руками он схватил кувшин с чем-то шуршащим и бережно поставил его на дно — И снова громкий хлопок, правда, на этот раз ещё и дым повалил, но развеялся быстро, явив нашему взору уже четыре травинки и два кувшина. Точно за ним приходило. Произнес очевидное домовой, вновь взглядом шаря по полкам, и, наверное, бы запихнул в него ещё что-нибудь. Уж очень старика увлеклось и ей чудо, но до нашего слуха донёс оглушительный стук. Ворота, что ли, колотят? Рассеянно проронила, прежде испуганно вздрогнув. Кого опять принесло? И надо же, в такой момент. Гляну сейчас. Буркнул домовой, тотчас исчезая, но не прошло и двух минут, как Харитон вернулся и проговорил. Маркус заявился. С ним ещё трое мужчин. По форме. Как бы чего не удумал. По форме?» — уточнила, обеспокоенным взглядом окинув бабули на запасы. «Как стену вернуть? Куда я наступила? Или ты? Вот же чёрт! Этот Маркус, как всегда, не вовремя!» «Ты иди поговори с ними, а то эти и ворота вынести могут. Только калитку не открывай, через забор беседу веди. тени время, а я поищу, как тут всё работает». «Угу». Кивнула, метнувшись было к крану, чтобы смыть с лица пыль, но, махнув рукой, рванула к воротам издалека, видя, что те сотрясаются. «Тот, кто снаружи, явно настроен во что бы то ни стало проникнуть в мой дом». «Кто?» На ходу прокричала, быстро взлетая на сундук с гутасой, с него на лавку и, выглянув из-за забора, грозно сведя брови к потребовала «Кто такие, что вам нужно?» «Мадемуазель Эмилия Мортем!» — важным голосом проговорил усатый, взирая на меня снизу вверх. «Верно! А вы кто?» — спросила, намеренно игнорируя Маркуса, стоящего всего в паре метров от троих мужчин в форме с необычными шевронами. «Я капитан стражей, мсье Онор. Мы ищем беглого преступника». «К нам поступила информация, что он скрывается в вашем доме». «Что? Кроме меня в этом доме никого нет!» Возмутилась, припечатав довольно скалящегося Маркуса многообещающим взглядом. «Ваш информатор ошибся». «И все же я должен убедиться в ваших словах», — настоял капитан, достав из внутреннего кармана сложенный в маленький квадрат лист бумаги. «Мадемуазель Эмилия, не препятствуйте стражам порядка, иначе я вынужден буду вас арестовать как пособницу опасного преступника». Но в доме никого нет. Я растерянно проговорила, понимая, что все это лишь предлог, чтобы попасть в мой дом. Но как далеко пойдет в своем желании Маркус, проверять мне не хотелось. Мадмуазель Эмилия, не вынуждайте меня применить силу. Раздраженно бросил капитан, шагнув к воротам. Двое констеблей тотчас синхронно двинулись за ним. «Позвольте ознакомиться с вашими документами, мсье Унер». Вдруг раздался знакомый голос, а вскоре и его обладатель появился в поле моего зрения. «Вы же получили разрешение на осмотр дома, мадемуазель Эмилия. Наверное, у вас были веские причины, чтобы побеспокоить девушку». «Кто вы?» «И по какому праву требуете у меня документы?» Тотчас взбеленился капитан, накинувшись на эрдина Жених мадемуазель Эмилия, защищающий интересы и честь своей будущей супруги, Насмешливо ответил мужчина и, выдержав небольшую паузу, добавил «Этого достаточно, чтобы предъявить мне ваши документы, чтобы я мог убедиться в ваших правомерных действиях». «Эмма». На миг растерялся капитан Оннер, бросив украдкой взгляд на Маркуса. Тот же, с ненавистью, взирая на Эрдина, что-то едва слышно шептал «Так что, вы предоставите мне документы и разрешение на осмотр собственности моей невесты?» Напомнил о своём требовании Эрдин, окинув Констебли и Маркуса снисходительным взглядом. «Вы можете ознакомиться с ними в конторе». Зло выпалил капитан и, круто развернувшись, устремился к проулку. За ним тотчас последовали двое его сослуживцев. Маркус, ни слова не сказав, лишь недовольно зыркнул на Эрдина, а затем на меня и двинулся в противоположную сторону. «Спасибо». Первый заговорила спустя несколько минут неловкой тишины. «Если бы не твоя помощь...» Капитан Оннер был весьма убедителен. «Пожалуйста, и прости меня». С виноватой улыбкой промолвил мужчина, тут же добавив, «Маркус и я в детстве ни в чем не уступали друг другу. Но мы выросли, и наши пути разошлись. Редкие случайные встречи в городе, не в счет. Не знаю, что на меня нашло, я повел себя неучтиво, но был искренним в своих словах. Эмилия, ты мне нравишься. Позволь мне загладить свою вину. Неподалеку находится отличный ресторан, мы могли бы зайти в него после спектакля». «У театра есть чудесный парк, сейчас там цветут радоны». <къем> Поперхнулась от столь необычного приглашения и чуть помедлив произнесла «Завтра в пять?» «Да». Радостно кивнул Эрдин. «Тогда до завтра». Промолвила я, чувствуя себя неловко, под восхищенным взглядом мужчины и, помахав рукой на прощание, спустилась с лавки.